Человек не может представить себе полного одиночества даже на том свете. А за любое общение надо платить. И разменной монетой для этого испокон веков была и есть ложь. Ложь, первородный грех. Как сожрали яблоко и не признались. Вот отсюда все и пошло. Правда настолько драгоценна, что ее должен сопровождать эскорт из лжи. Это сказал великий мастер по эскортам Уинстон Черчилль. Он-то уж знал, что говорил. Однако не след забывать о двух коэффициентах, которые, как и все вообще постоянные величины, по своей сути не пришей кобыли хвост, потому что выведены и введены в формулу общественной жизни чисто эмпирическим путем, путем подбора и случайного на них натыкания, а не логическим путем. Но эти коэффициенты все-таки существуют. Я имею в виду любовь и привычку. Первый является как бы ньютоновской, как бы частным и редким случаем всеобщей Эйнштейновской привычки. Из народной мудрости известно, что привычка – вторая натура. Лермонтов заметил, что для большинства она при этом и единственная. Это-то и спасает большинство. Наш нос способен адаптироваться к запаху чужого пота и перестает замечать этот запах, если мы нюхаем достаточно долго. А меньшинство спасается через любовь. В случае любви мы получаем удовольствие даже от запаха пота своего любимого. В первом случае мы с чистой совестью лжем ближнему иногда даже целые века. И только во втором случае мы вообще не лжем. Итак. Чтобы существовать без лжи, нам необходимо любить абсолютно всех ближних. Но мы точно знаем, что такое невозможно. Значит, ложь есть полная и абсолютная необходимость? Нет. Вот здесь-то мы и обнаруживаем самое удивительное. оказывается, что за тысячелетия лжи как основа основ нашего существования мы так и не смогли полностью адаптироваться к ней. Человек не способен лгать вечно, черт бы его человека побрал. В какой-то момент мы вдруг ляпаем, эй ты, болван нечесанный, иди помойся и перестань чавкать, осел. И ведь знаем, что этот болван нечесанный нам дорого станет, но не можем мы лишить себя такого удовольствия, хоть на миг перестать лгать и выстрелить из себя то, что на самом деле чувствуем.